Студия «Ардис» представляет Ольга Терц «Редкий дар джеммы» Читает Татьяна Морозова Глава первая Из сна я выплывала с большим трудом. Там во сне я была совершенно здорова и вновь молода, жила в удивительном мире, Рядом с могучим драконом и, захлебываясь восторгом, летела вместе с ним над сказочной страной, рассматривая пушистые кудрявые розовые облака, пропитанные солнечными лучами. Ветер трепал волосы, было немного прохладно, но ощущение полета делало меня безгранично счастливой. Покидать сон не хотелось, и пробуждение выдалось совсем нерадостным. Лежу теперь на больничной койке и не могу заснуть. Завтра утром у меня операция. Мне должны вырезать опухоль, которая зародилась из-под тихонько росла, а я её не замечала. Только когда головные боли и головокружение стали невыносимыми, я сдалась врачам и стойко приняла новость насчёт опухоли, даже не плакала тогда. Меня страшит неизвестность. Но, с другой стороны, я прожила хорошую интересную жизнь, в которой было много радости. Котёнок, которого мама разрешила себе оставить в четыре года. Или первое занятие музыкой в шесть лет. Мальчик, в которого я была влюблена в семнадцать лет. Мой сольный концерт в двадцать пять после окончания консерватории. И мои первые ученики, я всех их прекрасно помню и моя любимая работа учительницы в интернате для музыкально одарённых детей. Сколько же прекрасных моментов подарили мне эти дети. И мой сын Лёвушка, которого я усыновила, сирота из этого интерната, уже совсем взрослый сейчас. В общем, достойная жизнь. Но умирать всё равно не хочется. Завтра сын обещал заехать перед операцией. Увижили я его в последний раз? А сколько было копий, в своё время сломано. Опека не хотела отдавать мне Лёвушку, не нравилось им, что я одинокая и живу скромно. Но всё позади, и вырос он, мой маленький лев, в замечательного врача. Но играет на пианино иногда, не забыл мои уроки. Любит Рахманинова и Шопена. Сколько часов мы просиживали вместе за инструментом. Как я гордилась его детскими выступлениями, да Увидеть его и умирать будет уже не так страшно. Меня предупредили врачи, что если операция пройдёт неудачно, я умру. Хотя надежда во мне тоже есть. Вот так это странно сочетается. Вся жизнь — музыка. Моя самая лучшая в мире работа — заниматься с одарёнными детьми. Они особые, чуткие, самостоятельные, творческие. За эти 20 лет у меня было очень много учеников. Не все они стали музыкантами, но музыка живёт в их сердцах, я уверена. Кто-то из них прекрасно играл, а кто-то сочинял свою музыку. Я каждому искала свой подход. Старалась заинтересовать, пробудить желание творить, создавать звуковые картины. И у меня получалось вдохновлять их. Я горжусь этим. В интернате была семейная обстановка. Здесь много говорили друг другу добрых слов. Мои коллеги делали чудеса, и даже самые отъявленные хулиганы их слушались. Да, это был не какой-нибудь детский дом. Здесь ценили в ребёнке личность, и коллектив подобрался хороший. А я стала со временем завучем, но не прекратила своих занятий. Бывало, что и выступал в школьных концертах. Быть завучем непросто. Прибавляется много административной работы. И со всеми педагогами нужно найти общий язык, тоже вдохновлять их. Сколько же я вела разговоров по душам с другими преподавателями за чаем. Обсуждали свои успехи и неудачи наших учеников и знаменитых музыкантов. Как жаль будет больше никогда не открыть крышку рояля и не сыграть свои любимые произведения. баха Бетховен, Моцарт, гении музыки. Этого уже у меня никто не отнимет. Надо бы попросить поставить классическую музыку, когда мне будут делать наркоз. Пусть я уйду тихо во сне. Никакой больше боли, головокружений, таблеток и капельниц. Пожалуй, так я согласна и на смерть, если она мне суждена. В общем, любой жребий я теперь готова благодарно принять. А вот и сын мой, Лёвушка. Как же я рада видеть его. Здравствуй, мама. Он садится на стул возле кровати и берёт меня за руку. Привет, мой хороший. Я замечаю, что он немного похудел в последнее время. Как ты? Неплохо. Бодрюсь. Я стараюсь его не пугать своими сомнениями и страхами. Я верю в тебя. Спасибо, Лёвушка. Ты мне очень помогаешь сейчас. Я смогу. Я всё выдержу. Обещаю, — говорю я твёрдо, глядя ему в глаза. Я буду ждать тебя после операции. По знакомству меня опустят к тебе в реанимацию. Но что я слышу? За мной идут, везут для меня каталку. Делают мне какой-то укол, и мы отправляемся в операционную. Посмотрела на сына на прощание. А может быть, до скорой встречи с ним? Здесь всё сверкает, врачи и медсёстры уже готовы приступить. Я не забываю о своей просьбе. Пусть это и похоже на последнюю просьбу, приговорённого к казни, но, надеюсь, они её исполнят. Включили музыку. О, это мой любимый бах. Чудесный итальянский концерт, вторая часть. Спасибо вам. Теперь мне совсем не страшно. Я погружаюсь в глубокий сон. Очнулась. Я в каком-то незнакомом месте. Поют птицы. Занимается рассвет, заливая всё золотисто-красным сиянием. Я повернулась и посмотрела вправо и влево. Вокруг меня много коек со спящими, но они совсем не похожи на больничные. Странно. И комната такая большая. Чувствую я себя прекрасно, никакой тошноты или боли нет, и в помине. Мне так легко, и это так непривычно. Не могу поверить своим ощущениям. Сколько же я проспала. Машинально смотрю на руки и не верю своим глазам. Это руки молодой девушки снежной светлой кожей. Вскакиваю на дощатый пол и оглядываю себя, насколько могу. Я в длинной белой рубашке из какой-то грубой ткани, стройная с длинными ногами, с длинными светлыми волосами. Но ведь это не я. Снова ложусь и пытаюсь ещё раз проснуться по-настоящему. Но эта новая реальность меня не отпускает. В конце концов я не выдерживаю, бегу к старинному узкому окну и заглядываю, что там. И ничего не понимаю. Мощеный дворик, деревья на заднем плане, каменные арки. Где же это я? На рай не похоже. Пытаюсь разглядеть свое отражение в оконном стекле и смутно вижу там совсем незнакомую молодую девушку с большими глазами, маленьким носиком и чуть пухлыми губами. Нет, это точно не я. Вдруг сону заворочился кто-то на соседней койке. Я тихонько, чтобы окончательно его не разбудить, ныряю обратно в свою кровать. Наверное, я сплю. Ну уж, очень достоверный сон. Я щипаю себя за руку и вздрагиваю от боли. Нет, это не сон. Наверное, я каким-то образом попала в чужое тело и теперь буду жить совсем другой жизнью. Но вот окончательно рассвело, я услышала шаги, и громкий, и резкий женский голос. «А ну, вставайте, лежебоки! Пора на утреннюю молитву!» Не веря своим ушам, смотрю, кто это, и вижу — монахиню! У неё чёрный балахон и белый чепец лицо немолодое уже, строгое, немного сердитое. Такую лучше послушаться, и я встаю. Вокруг скоек поднимаются дети разного возраста, зевают и потягиваются. Женщина поторапливает их, и мы встаём на утреннюю молитву. Они читают молитву на латыни, и я, как оказалось, тоже знаю латынь.